«Вероника, Максим не хотел тебя без меня, а я... Мне сейчас вообще особо никуда ходить не хочется, разве что в ближайший парк подышать воздухом, потому что я огромная, как дирижабль. У тебя самый милый, самый прекрасный, самый симпатичный животик на свете», — говорит мне Максим каждый день. «Я таю от его слов, но у меня есть глаза, и зеркало не врет. Животик! Да какой там животик!» Это реально огромное пузище. У меня такое ощущение, что там не только двое детей, но и их коляски с кроватками. Хотя УЗИ со мной не согласна. Там только дети. Двое очаровательных малышей с нормальным весом и отличными показателями. А ведь впереди еще почти месяц. Боюсь, перед родами меня придется поднимать с кровати подъемным краном. «Ты офигенно выглядишь, моя королева», — произносит Максим. Я подкрашиваю губы, опустив зеркало. Мы подъезжаем к ресторану, где будет проходить праздник. Я на этом дне рождения бывала не раз, но сейчас все по-другому. Я пришла не одна и не вдвоем с Максимом. Мы тут вчетвером вообще-то. И пусть я огромная, как дирижабль. Я даже не буду спорить с тем, что я красивая и самая счастливая. Максим чуть ли не на руках вытаскивает меня из машины и держит за руку все время, пока мы здороваемся со всеми. Он такой гордый и сияющий, так откровенно хвастается моим животом, что это даже забавно и мило. Нас все поздравляют, но потом внимание переключается на прибывшего пирога. Все-таки мы тут празднуем его день рождения, а не мою беременность. В разгар праздника, когда уже начинаются танцы и беседы по группкам, Мы оказываемся вдвоем с Катей, в то время как Максим болтает с пирогом и Русланом. Мимо нас проходит Лёша, притормаживает возле пустого стула, смотрит то на меня, то на Катю. «Садись, не бойся», — смеется Катя. «Не укусим. Скорее всего. Один пришел. Лёша не смело садится. «Один. А где твоя девушка?» «Какая нафиг девушка? У меня жена». «А девушка?» «Да это пару недель всего было». «Понятно. А теперь ты один». «Аня меня обратно не пускает. Ладно, хоть дает с детьми общаться. И главное...» Он на секунду замолкает. «Что?» — спрашиваю я. «Главное, она не говорит им, что их папа козел. Я очень ей за это благодарен». «Мудро. Все-таки Аня не такая дурочка, как мне иногда казалось. А вот я тебе откровенно скажу, начинает Катя. «Может, не надо?» «Надо, Лёша, надо. Ты реально козёл». «Я бы сказала то же самое, но постеснялась. Это Катя может, они с детства знакомы». «Да знаю я», — Бурчит Лёша. «Что тебе в башку ударило? Детей бросил». «Да не бросил я детей. Просто, ну, временное помутнение рассудка». Лёха мнется, ерзает на стуле. Красными пятнами покрылся, видно, что страдает, и его жалко, но не знаю, смогла бы я на месте Аня простить такое и принять его обратно, даже ради детей. И какое счастье, что моя ситуация, которая сначала казалась таким же ужасом, в реальности оказалась совсем другой. Что будешь делать? спрашивает Катя. Алеха вдруг радостно сверкает глазами. Я ее на свидание позвал свою Аню, и она согласилась а дети с тещей будут, я их отвезу, и... Свидание с женой. Романтично. Надеюсь, Аня все таки меня простит и примет обратно. И все у нас будет намного лучше, чем раньше, потому что под каблучником я больше не буду. Кстати, посоветуйте, куда отвезти жену? И вообще, что такого романтичного сделать? Цветы подарить? А еще Катя дает Леше какие-то советы, а я наблюдаю за своим мужем, любуюсь им. Мне так нравится видеть его счастливым и уверенным в себе. У него даже осанка изменилась, и взгляд стал другим. Взгляд будущего крутого отца, как он говорит. Когда Леша уходит, я спрашиваю Катю. «Думаешь, они будут вместе?» «Думаю, будут», — кивает она. «Все к тому идет, но не хотелось бы мне быть на месте Ани». Он, конечно, искренне раскаивается, но такое не забудешь. «Не думаю, что он когда-нибудь еще выкинет такое. А Аня, я надеюсь, теперь будет занята своей семьей, а не чужими проблемами. В любом случае, без церемонности у нее точно поубавятся». Я вижу, что Максим смотрит на меня и улыбается. А потом они все вместе перемещаются к нам. Пирог обнимает меня. «Поздравляю, Вероника, ты у нас просто героиня. Двойня — это же что-то невероятное». Среди наших еще ни у кого двойней не было. И тут гордый Максим небрежно произносит. «Да, мы решили не мелочиться. Чего лишний раз в роддом бегать? Действуем эффективно. В следующий раз тройню забацаем». «Что?» — ошалела восклицаю я. «Мы же на этом не остановимся, а идти на понижение как-то не круто». «Сам будешь тройню вынашивать», — бурчу я, раз такой крутой. Все смеются. «У морских коньков самцы беременными ходят», — вставляет Руслан. «А ты чем хуже конька?» «Я лучше», — отзывается Максим. «У меня хвост не загогуленный. «Я пока даже не думала про следующий раз. Мне бы этот доходить. Но, может, и правда, мы на этом не остановимся. Конечно, не сразу. У нас вся жизнь впереди».